Глава десятая «Ну, рассказывай!» Приехать к Арине было очень тяжело. Поездка на машине утомила меня хуже некуда. Тошнота, которая стала моим вечным спутником, заставляла на сто и дело останавливаться, чтобы хоть как-то привести меня в чувство. По итогу я сгорбилась в три погибели и улеглась спать, наплевав на все на свете. Дорога была долгой. Почти двое суток мы ехали, прерываясь на короткие остановки, и перекусить. Как у мужчины такого возраста хватило сил проделать такой путь, я до сих пор диву даюсь. Моя мама была родом из Нижневартовска. С папой они познакомились, когда он служил там в армии. Ну и как оно обычно бывает, любовь-морковь, ребенок, свадьба. Да-да, именно в таком порядке. Моя мама на всех фотографиях со свадьбы с огромным животом. Карина, младшая сестра, после смерти матери долго пыталась наладить со мной контакт, поучая и наставляя, думая, что если я молодая, то сама не справлюсь и мне нужна помощь. Только вот не задача. Сама Карина была старше меня всего на семь лет, так что никак не подходила на роль старшего товарища, о чем я ей сообщила. Нет, оставаться одной мне тоже не хотелось, но я упорно не хотела поступать так, как постоянно толдычила мне Карина. «Настя, ты должна быть осторожной. Не время тебе с парнями гулять, для этого целая жизнь будет. Выбери себе парня по уровню, тогда и счастье будет». А мне хотелось самой решать, что и как делать. Когда я познакомилась с Владом и сообщила ей, что выхожу за него замуж, девушка пришла в ярость. Крыло меня трехэтажным матом, доказывая мне, что я совершаю ошибку и еще поплачу с этим мажором. Сейчас, пока я ехала к ней, память услужливо подкидывала воспоминания о нашем последнем разговоре, причем практически дословно, что меня дико бесило. Я понимала, что она, возможно, была права. Но это моя жизнь. Мне не хотелось спрашивать разрешения на принятие того или иного решения. Я хотела сама. По итогу я еду в машине, как побитая собака. Денег нет, работы нет, зато есть беременность и нервный срыв. Отлично. Я даже не знаю, с чего начать. Начни хоть с чего-то. Карина не была зла или раздражена. Казалось, девушка не удивлена моему внезапному появлению на пороге ее дома даже без базовых вещей. Выслушав всю историю, которую я рассказывала, захлебываясь слезами периодически, она, на мое удивление, ничем меня не упрекнула. Лишь молча достала бутылку с янтарной жидкостью и сделала смачный такой глоток, даже не поморщившись. «Так, ты на учет встала?» «Нет», — покачала я головой. «Когда? Я же сама только узнала, можно сказать». «Ладно». Задумчиво протянула Карина. «Спать будешь в зале, больше места у меня нет, увы. Завтра позвоню одной тетке, она посоветует хорошего гинеколога. Поставим тебя на учет. Надо УЗИ сделать, анализы сдать». Так просто и началась моя жизнь в доме младшей сестры моей матери. Я была благодарна Карине, которая за столько времени ни разу не ткнула меня в мои ошибки, ни разу не сказала, чтобы я шла на аборт даже ни разу не упрекнула в том, что я теперь сижу на ее шее. Даже когда я попыталась отнести в ломбард сережки и цепочку все, что осталось на мне в день побега, она запретила строго-настрого это делать, отобрав украшения и убрав шкатулку подальше от меня. — Не глупи! — ругала меня девушка. — Мы не бедствуем, а уж тарелку супа, да кусок хлеба я тебе всегда найду. С мужем Карина была в разводе, воспитывая в одиночку сына. Лёшка был послушным мальчишкой, с которым мне было очень интересно проводить время. Её бывший муж, конечно, был козлом, но алименты платил исправно. А сама Карина была талантливым финансистом и работала в крупной компании, довольно неплохо зарабатывая. Кто знает, может, отчасти из-за этого мне не досталось ни одной претензии, ведь бывшей Кариной тоже оказался не сахар. Первый поход к гинекологу обернулся для меня одновременно кошмаром и безграничным шоком. «О, молодая мамочка, поздравляю! У вас двойня?» «Двойня? Да быть такого не может. Ни у меня, ни у Влада не было такого в семьях. Откуда?» Осознание пришло не сразу. Я ненавидела себя в этот момент, но обрадоваться такому подарку мне было физически сложно. Мало того, что я сижу на шее своей тети, так еще и двоих детей с собой привезла. Это как подобрать кошку на обочине, а она родила котят, едва приехав в твой дом. Мне было ужасно стыдно, даже было дикое желание уехать куда подальше, лишь бы не напрягать Карину своим присутствием. Только спустя пару недель меня отпустило. По мере того, как я окуналась в домашние хлопоты, мысли по поводу того, что я мешаю, стали проходить. Не зря говорят, что женщине нельзя давать свободное время, иначе она начинает много думать и не всегда по делу. Так как работать я не могла, то взяла на себя полностью всю домашнюю работу. Уборка, готовка, стирка, глажка, отвезти Алешку в садик, забрать его. Все это стало для меня любимым делом. Хозяйство меня затянуло, а внезапно проснувшееся желание знать все о детском развитии заняло все мое оставшееся время. Помимо опыта на будущее, я занималась с племянником, испытывая те или иные методики. Было ужасно интересно смотреть на то, как малыш развивается и все больше и больше удивляет и меня, и свою маму.